Глава сорок вторая. Оля. «Данька ждет Тимофея», — сообщает мне в трубку Настя. «Ты привезёшь его?» Изначально я не планировала. Хотела провести день с сыном, отвезти его в торговый центр, в игровую комнату, но неожиданно позвонила Настя и сказала, что Даня соскучился. Спрашиваю у сына, хочет ли он поехать к другу, и тот незамедлительно соглашается. «Приедем», — отвечаю. «Наливать бокальчик?» — тут же уточняет Настя. «Не сегодня. Заметана. По пути мне звонит Ник. Я отвечаю не сразу, но все же беру трубку, вспоминая, что вчера мы провели неплохо вечер. «Привет, не отвлекаю?» «Нет, еду к брату». «Будешь занята?» Мне кажется, я слышу в его голосе разочарование. «Я хотел предложить прогуляться. Ты хорошо знаешь город, а я тут впервые. Конечно, если ты не занята». «Можем встретиться». Говорю, понимая, что в ближайшие несколько часов мне попросту нечем заняться. Тимофею я буду не нужна, он будет играть с Даней, а я просто сидеть, бродить по соцсетям и пытаться выстроить в голове сюжет, который не желает складываться в пазл. Меня снова постиг творческий кризис, хотя я, казалось бы, смирилась с тем, что больше не могу написать ни строчки. «Отлично. За тобой заехать?» «Я на такси». К брату далеко, поэтому не стоит. Я все же настаиваю. Такси сейчас, сама понимаешь. Я называю Нику адрес и отключаюсь. Чем займемся? Спрашивает Настя, когда мы приходим. Тим будет играть в здание, а я уезжаю. О, как? И куда? Макар пригласил. Нет. Мотаю головой, не желая рассказывать, что между мной и Макаром все кончено. Почему-то мне кажется, что пока я еще никому не рассказала, все еще может получиться, даже если это с большой вероятностью не так. Пока не сказал вслух, все нереально. Разве нет? А с кем? И что у вас тогда с Макаром? Ответить я не успеваю. На телефон поступает звонок от Ника, и я поднимаю трубку. Прости, мне нужно бежать. Виновато улыбаюсь Насте. Я буду через несколько часов. Хорошо? Она кивает, но провожать меня не идет, хотя ей, конечно, любопытно, с кем и куда я собралась. Ник ждет меня у машины. Стоит, прислонившись к капоту. В его руках букет цветов, и я понимаю, что для обычной подруги таких жестов не делают. Смущаюсь, но цветы все же принимаю. «Ты очень красивая сегодня», — говорит Ник, целуя мою руку. «Он сильно отличается от мужчин, к которым я привыкла. Не то чтобы у меня был огромный опыт, но все же практически никто не целовал мне руки. А еще его взгляд. Он вроде бы обычный, но такой, что я чувствую себя голой перед ним, будучи в одежде. Спасибо. Улыбаюсь. Я совсем не умею принимать комплименты. У меня просто не получается, но это скорее из-за недостатка общения с мужчинами. Сейчас в моей жизни есть только брат и Макар, а теперь вот Ник, который вгоняет меня в краску парой фраз. «Куда бы ты хотел поехать?» — спрашиваю в машине. «Я кое-что уже забронировал», — говорит с улыбкой и заводит автомобиль. «И что же?» «Сюрприз». «Признаться честно, я не очень люблю сюрпризы, так как привыкла во всем контролировать свою жизнь. В голову начинает лезть всякий бред, который я тут же отбрасываю. Я в своей стране, вряд ли он забронировал номер в отеле, а даже если и так, я попросту туда не пойду». В остальном мне не о чем переживать. В нашем городе очень мало мест, где можно остаться наедине. Мне нравится автомобиль, который арендовал Ник. Почему-то именно за рулем такого большого монстра я его и представляла. Я невольно засматриваюсь на его руки, крепко сжимающие руль, на длинные пальцы, мягко и плавно поглаживающие оплётку. Я, как писатель, всегда замечаю такие мелочи в мужчине. Иногда мне кажется, что мне довольно сложно познакомиться с кем-то именно поэтому. Я слишком много замечаю, и почти все это влияет на мое отношение к человеку. В Нике мне многое нравится. Он привлекателен внешне, красиво разговаривает, умеет себя вести. Объективно он нравится мне, но между нами все равно словно какой-то барьер. Я чувствую его даже тогда, когда Ник находится так близко. Он невидим, но он есть. Приехали! Сообщает он, припарковавшись у смотровой площадки. Его выбор мне, в общем-то, понятен, хоть он и неожиданный. Я была здесь очень давно, уверена, за это время здесь многое изменилось. Да и место довольно оживленное, правда, по вечерам здесь куда больше людей, чем днем. Все же вечером на наш город смотреть куда интереснее. Все мерцает яркими огнями. Идем. Он берет меня за руку и ведет к входу. На рецепции нас встречает улыбающаяся девушка. Вокруг довольно много народу, но все они просто топчутся на месте. «Папас, не кастратас? спрашивает девушка, глядя на Ника. «Да». «Мы вас ждали». Она улыбается. «Вы как раз вовремя. Прошу». Она указывает нам на лифты, где нас уже ждет парень. Он вызывает нам лифт и пропускает внутрь. Ник едва ощутимо приобнимает меня за талию и прижимает к себе. Пока мы поднимаемся наверх, парень рассказывает нам о городе, о том, что мы там увидим. Я слушаю молча. Столицу я прекрасно знаю, а Нику интересно. Он слушает гиды с интересом. Я думаю, что парень пойдет с нами, ведь девушка на рецепции сказала, что они нас ждали. Но он желает нам приятно провести время, и стоит нам выйти, машет рукой. Я не сразу понимаю, что больше никого здесь нет. Мы одни, абсолютно. Вокруг больше ни одного человека, хотя здесь обычно оживленно. «Ты что, выкупил все билеты?» — спрашиваю, прищурившись. «Заказал индивидуальное посещение. Ты знала, что это возможно?» Понятия не имела. Отвечаю честно, осматриваясь. Высоты я не боюсь, но когда мы находимся одни в огромном помещении наедине, к тому же на такой высоте, Становится немного жутковато. Все в порядке?» — интересуется. «Я не уточнил, не боишься ли ты?» «Нет», — отвечаю, поразившись тому, как Ник меня чувствует. Я даже подумать не успела о страхе, как он почувствовал, что что-то не так. Все в порядке, просто не ожидала, что мы будем одни». «Хотел побыть с тобой и полюбоваться мегаполисом такой величины». У нас в Греции такого не увидишь. Да, у нас уникальный город. Говорю с улыбкой и какой-то гордостью, что ли. Мы медленно приближаемся к огромным панорамным окнам. Я была здесь ночью, днем впервые. И я понимаю, что ночью тут куда красивее, правда, я бы ни за что не согласилась куда-то поехать с Ником в это время. Мы слишком мало знакомы, чтобы я могла спокойно разъезжать с ним по ночному мегаполису и любоваться его красотой через панорамное окно. На некоторое время мы замираем. Я думаю о своем, а Ник наверняка любуется видом, который нам открылся. «Я думал, у нас получится», — нарушает он тишину. Я вздрагиваю, потому что его слова звучат неожиданно, а еще это эхо. «Думал, мы сможем построить отношения», — говорит он. «Ты мне понравилась. На необъяснимом, знаешь, ментальном уровне. Тянула к тебе очень сильно. Когда ты уехала, я места себе не находил. Думал о тебе, вспоминал, ушел в работу с головой, но это не помогло. Мне все равно хотелось с тобой увидеться». Он замолкает, а я пораженно смотрю перед собой. Никогда не думала, что услышу подобное от мужчины, которого вижу второй раз в своей жизни. Неужели это она и есть? Любовь с первого взгляда. Я понимаю, как странно это звучит. Он кивает. И я ничего не предлагаю и не требую. Просто хочу, чтобы ты знала, что я... Я готов быть с тобой. Жениться, усыновить твоего сына. Если бы даже я могла говорить не знала бы даже, что сказать. У меня все слова куда-то разбегаются. Я даже не могла подобного написать в книге, потому что это даже звучит странно. Мы видимся с ним второй раз в жизни, а он уже готов жениться. Ник замолкает и переводит взгляд вниз. Мы стоим молча. В это время я почему-то думаю о Макаре. У Ника своя личная драма, а у меня своя. Стоя на огромной высоте и глядя на город, расстилающийся под ногами, я понимаю, что мы совершаем ошибку. И слова Макара о том, что мне сложно смотреть на его сына, чушь полная. Я привыкла к нему, прикипела. Он ведь такой беззащитный, там, среди всех этих аппаратов и трубок. «Так ничего и не скажешь?» — спрашивает Ник. В этот момент мне на телефон приходит сообщение от Макара. Степан пришел в себя. Я чувствую, как у меня ускоряется сердцебиение. В груди начинает болеть. Мы ждали этого момента. Я ждала, несмотря на то, что мальчик мне не родной. «Мне пора», — говорю Нику. «Прости, что все так». Он усмехается, но он не пытается меня задержать. Предлагает отвезти по адресу, и когда мы паркуемся у больницы, перехватывает меня за руку и целует в губы. Я не вырываюсь, но и не отвечаю. Сижу обескураженная. «На прощание», — поясняет он. «Ты ведь к нему приехала. Я сразу понял, что у нас ничего не выйдет». «Мне жаль», — говорю искренне. «Нам не стоило пробовать». «Цветы не заберешь? Кивает на заднее сиденье, где лежит огромный букет роз. Я мотаю головой и выхожу из его машины, устремившись в больницу. Плевать, что там Макар себе надумал. Я не ненавижу его сына и давно простила Измайлова. Так уж вышло, что наша жизнь — череда решений. Правильных и тех, которые мы потом именуем ошибками. Я не знаю, к чему приведет меня мое решение, но я больше не хочу бегать. Я хочу попробовать. С ним. Вместе. Даже если это будет не навсегда.